ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ Эти минутки, санитарки назвали их еще летучками, она не взлюбила сразу. самой первой планерки. Несмотря на осень, в кабинете старшими сестры было душно. Пластиковые окна с двойным стеклопакетом окрали наружный воздух и были намертво задраены белыми жалюзи. На летучку обычно прибегали один врач, все шесть медсестер и одна-две санитарки. На первой Зойкиной планерке почетные места возле Светланы Николаевны заняли терапевт Владимир Сергеевич и медсестричка Дина. Дина сама всех называла медсестричками. С ними и еще одной новенькой она познакомилась в первый же день, имена остальных долго не могла запомнить. Сегодня у нас на планерке два новых члена коллектива. — сказала Светлана официальным тоном. Совсем не так, как она говорила во время экскурсии по этажам. — Познакомьтесь, Зоя Дмитриевна Бортикова и Любовь Николаевна Точеных. — Любовь Николаевна, правильно я вашу фамилию произнесла? — Отлично. — Давайте, как обычно, с текущих вопросов, потом остальное. Сначала про медицину, потом по хозяйству. Зойка почти не обратила внимания, о чем по кругу докладывали собравшиеся. Все вытеснило финальное напутствие старшей. Я для новеньких сейчас скажу, но и остальным напоминаю. У нас тут не больница, а геронтологический центр со сложившимся укладом, особенностями и, можно сказать, традициями. Наше общее дело — поддерживать и не мешать. Это главное Ответственные за этажи, все медсёстры, записывайте жалобы и просьбы наших бабушек, дедушек и сразу докладывайте мне. Альбине Юрьевне мы сообщаем только о настоящих ЧП, остальное всё решаем сами. Главный принцип – ни во что особо не вмешиваться. Боже, вас упаси вступать во все эти разборки, склоки и взаимоотношения, которые там есть у наших пациентов. Будем их так, по-больничному именовать. «Не для этого вы здесь. Ваша задача проследить, чтобы все были накормлены, здоровы, чтобы все лекарства были приняты вовремя, чтобы на кроватях и в тумбочках чистота. То есть контролируем еще и труд санитарок. Остальное не ваша забота. Все понятно?» Перед самым завершением летучки старшая попросила новеньких задержаться. Когда все вышли, Светлана Николаевна встала, прошлась вдоль совещательного стола, поправила неровно стоящие стулья и сказала, «Зоя и Люба, мы с вами, кажется, на «ты» договорились. Я еще раз хочу подчеркнуть, ваше дело маленькое. Не надо ни во что влазить, вынюхивать и так далее. Между прочим, до вас люди, на место которых мы вас приняли, вылетели отсюда именно по этой причине». Ну, то есть э, из-за того, что не поняли, в чем состоят их прямые функциональные обязанности, а занимались чем-то совершенно иным, посторонним. Я надеюсь, вы эту ошибку не совершите. Когда они с Любой отошли от кабинета старшей, ее новая подруга хихикнула. «Зой, ты поняла вообще, что им нужно от нас? Что за чушь? Во что мы там можем влезть?» «Не особо поняла», — признала Зойка. «Поживем, увидим». и они Действительно, увидели. Сначала Бортикова подумала, что 39-я палата вообще необитаема. Точнее, нет, не так. Зойка решила, что неведомая сила вдруг вытолкнула ее из геронтоцентра и перенесла куда-то в другое место, не связанное с покинутой старостью. Кромный Скромный остался в левом углу от двери, на стенах старые потертые, но совершенно чудесные фотообои с сельским пейзажем. Все кругом. Окна, кровать, тумбочка, небольшой столик, кружевных салфетках, покрывальцах, занавесочках и подзорах. В правом углу старинный комод на ножках, там же на стене овальное зеркало с потемневшим деревянным ободом. Медсестра поймала себя на том, что оглядывается вокруг, словно маленький ребенок, в музее народной куклы. Ей захотелось сесть перед темным зеркалом и, склонив голову на бок, медленно расчесывать свои волосы. Она и не заметила, как присела на стул со спинкой, на который чья-то заботливая рука положила мягкую подушку-блинчик. «Аллочка?» Алочка! глухой голос доносился откуда-то издалека. Зойка вздрогнула и приподнялась. На единственной кровати все-таки кто-то лежал. «Нет, Авдотья...» Бортикова поморщилась и полезла в карман медхалата за списком. «Авдотья Петровна, я новая медсестра Зоя». Из-под одеяла показалось маленькое, удивительно молодое лицо старушки. Ее глаза весело пробежались по лицу медсестры. «Ага, вижу, что нялочка». — Ты уж убрали, наверное. Ты меня в доте и ты не зови. Клич, все, баб Дусей. Зоя и подошла поближе к кровати. — А чего ж вы лежите, бабдусь Мне сказали, вы ходячая. — Ходячая-то ходяча, как лис смердячая. Да ты вон подь сюда к окну. К окну -те. Да вон выставь руку-то вперед, к щель-то. Чуешь? Чуешь, как дует? А ведь осень, холода, а? совсем решили сгубить старуху. — Знаю, знаю, что вам всем надо. митинг то ушел, и вы ждете, не дождетесь, когда я приберусь. — Да вы что, в Дусе? — из окна и впрямь тянуло холодом. — Нельзя так и думать, и говорить. Все вам только добра желают. Я сегодня же скажу, чтобы закрыли щель. — А ты думаешь, я им не говорила? И Аллочка тоже сто раз им передавала. Авдотья Петровна откинула теплое одеяло, под которым оказался еще один защитный слой. Ни тот улуп, не то шуба. Старушка быстро приподнялась и опустила ноги. Они так и не дотянулись до пола, хотя кровать давно просела от ветхости. «Так оно и не закрыто до конца. Даже шпингалет до конца не вошел». Зойка всматривалась вверх, стараясь понять, в чем причина образовавшейся щели. «Декона не входила никогда». Бабка закачала головой, как автомобильная игрушка. «Сразу видно что-то из новеньких. Гляди, как сказануло. Все вам добра желают. О, хо, хо, хо, хо. обед там скоро, что ли?» «Как обычно, баб Дуси, в 13.00». «Ну и ладно, не пойду все равно. И лекарств мне ваших не надоть. Да так и передай этой Светке, с прямой спиной которой, хоть как кавалерийская лошадь, будто главлю проглотила». Бортикова не смогла сдержать улыбки, и бабка это заметила. Она спрыгнула на пол и оказалась, рассказать кому не поверят, почти под самый пупок медсестре. У крохотной старушки был небольшой горбик сзади и какая-то странная выпуклость спереди. Ходила она боком, даже не ходила, перекатывалась. Не успела Зойка опомниться, а в доте взяла ее руку и покачала из стороны в сторону, будто прицениваясь взвешивая. — Интересный ты человек. Как там тебя, по-батюшке? — забубнила бабка. — Дмитриевна, значит. Я говорю, любопытный ты человек, Дмитриевна. Старуха еще раз взвесила ее руку и, повернувшись, засеменила к кровати. — Я больше тебе ничего не скажу, и можешь даже не приходить сюда. Еще несколько секунд, и старуха зарылась в свою кровать, как мышь в нору. Снова тишина и безлюдие. «Бортикова поежилась. Здесь и в самом деле холодно. Когда входишь, еще ничего, а потом холод начинает проникать сквозь одежду и знобить тело. Я, баба Дусь, еще приду сегодня обязательно. Если вы есть в столовую и не хотите идти, могу сказать, чтобы к вам с черпаком еду завозили». «Айдет он, нах, твой черпак!» — ответил ей веселый голос из-под одеяла. «Не буду я от него подачки принимать. Грязный он человек!» Зайка подняла брови и улыбнулась. Ничего не ответив, она вышла в коридор и сделала пометку в своем обходном журнале. В тридцать девятом закрыть окно, заделать щели. Ей вспомнились белоснежные пластиковые окна в кабинете старшей. Ни в одной из палат третьего этажа она больше не видела пластика. — Ни во что не вмешиваться и заниматься своими прямыми обязанностями, — сказала она в полголоса. «Ну, я и займусь». На пяти минут Киана дождалась своей очереди и очень коротко рассказала о проблеме хозяйственного характера в палате номер 39. «Это тебя не касается, Зоя. Можешь не обращать на это внимания», — быстро проговорила старшая и откинула красивую косу за спину. «У кого-то еще есть какие-то замечания, предложения, сообщения? Нет? Тогда расходимся». Кто сегодня дежурит, подойдите ко мне к 18.00 отметиться. Бортикова подождала, когда все выйдут, и сделала два робких шага в сторону Светланы Николаевны. Старшая что-то подписывала и молчала, и ее фотомодельная спина чуть-чуть загнулась над столом. Зоя стояла и тупо смотрела на бретельки лифчика старшей, едва заметными бугорками вздымающиеся на плечах ослепительно белого халата. «Я хотела бы...» — начала Зоя. «Я знаю, чего бы ты хотела, Вортикова, и, кажется, совершенно четко сказала, это не твое дело и даже не мое. Можешь идти». Медсестра и не поняла, как снова очутилась в темно-синем коридоре. Ноги ее шли куда-то вперед, сердце стучало так сильно, что звенело в ушах. «Ты тут всего несколько дней, работа тебе очень нужна. Ну зачем тебе это?» «Не делай, не иди, не иди, не иди, ну, пожалуйста!» Она все равно не слушала надоедливый голос в голове. «Так, спускаемся на первый этаж. Ага, здравствуйте, Иван Иванович. А слесари где сидят? Ага, спасибо. Там у них как старшего зовут? Олег. Ага, поняла. Олег, мне Светлана Николаевна поручила передать вам просьбу по тридцать девятой палате. Да, подбить там окно, чтобы плотнее закрывалось. Да, спасибо большое». «Спасибо! Спасибо! Спасибо!» Зойка снова влетела на третий, отдышалась и направилась в столовую. Одно дело сотворило. Надо теперь найти черпака до того, как он начнет свой обход по лежачим и неходячим. Черпаком его называли все. И персоналы, обитатели центра, как его именовали по паспорту, помнили, наверное, только всемогущая Альбина Юрьевна и отдел кадров. Странный это был санитар, будто родившийся и выросший вместе с геронтоцентром. Жил он там же, где и работал, в доме престарелых. Высокий, лысый, с небольшим шрамом, который немного съедал левый уголок его рта. Медсестры санитарки не считали его своим, да он с ними не общался. Старички и старушки относились тоже к нему настороженно, потому что мало кто слышал от него больше одного предложения. Черпак ежедневно объезжал первые и вторые этажи со своей неизменной медицинской тележкой, от которой несло тяжелым столовым духом с запахами пережаренной запеканки и удивительно невкусного какао. От черпаковских щедрот кормились все те, кто не мог сам добраться до хавки, как выражалась Инна. Столовый было пусто, святое время еще не протикало. Стерва, она же тетя Валя, еще только собиралась обходить палаты второго и третьего с традиционным призывом. «Обед, девочки и мальчики! На выход, на выход!» Никто ее этому не учил и не просил, но обход этот был столь же незыблем, как темно-синий цвет стен геронтоцентра и блеск лысины черпака. На памяти сторожилов тетя Валя лишь дважды пропускала призывный час и всякий раз по тяжелому недомоганию. Лысого-развозчика еды Бортикова видела несколько раз, но еще не общалась с ним. Она застала его в кухонной подсобке за важным занятием. Черпак подкручивал ключом одно из колес своей телеги. — Здравствуйте. Зойка не знала, как к нему обратиться, не Черпаком же его звать, и покраснела. — Вы не могли бы сегодня заехать в тридцать девятую к Авдоте Петровне? Она сегодня... — Тебе надо, ты тащи. Перебил ее лысый. Голос у него был плоский, глухой. Так бывает, когда пытаешься говорить через щель в двери или с плотной медицинской маской на лице. Он снова принялся крутить болт в колесе. Цвет Зойкиного лица сменился с красного на белый. «М -м, «Я попросила бы им...» Бортикова всегда терялась, когда и хамили. Черпак перестал крутить и левой рукой подвигал тележку туда-сюда. «Все-таки Авдотья Петровна...» «Вот!» Он сунул ей замасленный листок, на котором были какие-то цифры и квадратики. Бумага напоминала бюллетень на выборах. «Вишь, что тут? Тридцать девятая не значится. Не поеду я туда, к Светлане и десять чё». Медсестра кивнула и побрела прочь от черпаковских владений. слэш раздался сзади плоский голос. «Я тут в подсовке часто сижу. Приходи, когда дежуришь ночью». Поняла? Лысая голова исчезла, будто ее кто-то с силой толкнул назад у дверную щель. Зойкины ноги приросли к полу. Она никак не могла сообразить, что значили слова черпака. Голова пропала, но медсестра все еще видела желтоватый шрам растянутого в ухмылке рта. Наконец она очнулась, покрутила указательным пальцем у виска и пробормотав. «Дурак какой-то!» Пошла искать санитарку тетю Полю. Уж та-то ей точно не откажет в помощи. «Это ж надо, больной какой-то. Точно больной. С ним в темноте лучше не пересекаться. Лысый черт». Бортикова вошла в тридцать девятую, что называется, с ноги. Просто руки заняты, и толкать было больше нечем. Она поставила крохотную кастрюльку супа на кружевную салфетку, лежащую на небольшом столике. На запястье у Зойки висел распухший мешок, из которого она извлекла белый круг малярного скотча и куски старого поролона. На еду раздобрилась тетя Поля. «Зой, только никому про это не надо, ладно? Остальное от отщедрот слесарей». там есть, смотрите вон в углу это слова того же слесаря Олега. Чудесный мужик, между прочим. Она и посмотрела. Опыт оклейки таких старых деревянных окон у нее имелся. Как никак общагу прошла. Из-под ворох одеял что-то крякнуло в ответ на ее шумный приход. И затихло. Зойка на это даже внимания не обратила. «Хватит с меня», — думала она с каким-то азартом отодвигая так тумбочку. «Всем тут кланяйся и всех бойся. Заклею и сердца вон. Одной проблемой меньше». Она знала, что парни от Олега здесь уже побывали и рассохшееся окно на место поставили. В палате стало потеплее. Теперь дело за малым. Устранить мелкие щели. Начать нужно сверху. Надо встать на край бабкиной кровати, потом на широкий деревянный подоконник. Что она и немедленно сделала. Так, сперва поролонки, сюда, сюда и вот сюда. Дырки большие все-таки здесь. Так, теперь пройдемся белым скотчем. Раз, готово. Теперь с этой стороны. Краем глаза она заметила движение и повернула голову. Молоденькое личико старушки высунулось из мягкого гнезда. Синие глазки смотрели не на Зойку, а на далекую кастрюльку. Там еще тепленькие щи, иди похлебай, бабдусь. И снова к окну. Клеить надо быстро, делал-то Сбоку на кровати что-то прошуршало, потом прыг прык топ-топ. И металлический звук открываемой крышки. «Ложка, хлеб там лежат, справиться». Зойка возилась еще минут десять, намеренно не поворачиваясь в сторону хозяйки тридцать девятой квартиры. За все это время бабка не произнесла ни звука, когда медсестра прилепила последний кусочек скотча и слезла с подоконника, снова через край кровати и на пол, а наконец-то произнесла. «Че-то вон там, в верхнем углу, Зой, ты плохо приклеила. Непорядок, однако». Бортикова скинула голову, чтобы рассмотреть непорядок, и тут же услышала кх Бабка уселась на плетеный стульчик, еще одна оригинальная деталь местного убранства. И, сжавшись в комочек, ухахатывалась словечко из словаря семилетнего тёмки старшего сына Зойки. Медсестра смотрела на смеющуюся старушку и тоже улыбалась. Потом она спохватилась и засобиралась по другим делам, но баба Дуся ухватила ее за белый халат и чуть притянула к себе. «Не пойдет вот так, без чая не пущу. Успеешь все свои дела и делища переворотить». В Вдоте обнаружились и свой электрочайничек, невиданное богатство для геронтоцентра, и травяная заварочка. Бабка достала из-за кромов чашечки свои, домашние, и даже нашла пару кубиков сахара. «Садись, садись, по калякам немножко, коль заклеила окошко». Ха -ха -ха. складно сказала? Я и не тощу могу». Старушка снова заквохтала, не разобрать, то ли кашляет, то ли смеется. Зойка пригубила чай, вкусный, со смородиновым листом, и они помолчали. Бортикова невольно принялась снова оглядывать убранство тридцать девятой. «Чего, нравится?» Это муженек мой, митинг постарался. Но и я ручонки приложила. Ведь с ним как сюда и попали, продали избенку. У нас хорошая избенка-то была. В сельце Красногорка. Слыхал про такое? Вымерло уж все там. И денежки еще кое-какие имелись. Накопили оба с ним. А че нам, детей бог не дал, вот копили в копеечки. И все это отдали вот этому всему геронтоцентру. А почему так? Дед болел у меня, Зонька, диабет там какой-то. А я, видишь, тоже плохонько стало Ухаживать за ним сил нет, а ему и лекарства, и это -то. инсулин, тесты. А вот до деревеньки наши врачи скоро ехать никак не хотят. Вот и здесь обустроились. Как король с королевой, ей-богу. жив когда он был, у меня каждый день радость Зойка слушала маленькую бабульку, будто переливчатого соловья в середине мая. Авдотья не просто рассказывала, а складывала слова как песню. Маленькое ее лицо так и подыгрывало каждому слову. Синие глаза светились по-молодому. Я ведь, Зоя, счастливая здесь была, самая счастливая. До Митенького-то ухода. А сказать почему? Вот смотри, знаешь здешнюю учительку, соседушку мою из тридцать седьмой? Они тоже на пару с мужем сюда и перебрались. И уродили сынка. Детин эдакий, а громадный. Штейн, вон твой черпак. Так вот как пенсия Нам ведь пенсию раздают здесь, наш про -то. 30 Тридцать процентов дают, а остальное вон альбинка забират. За то, что нас здесь кормят, поэт лечит Но это все по закону, по закону. Так надо быть, стал быть. И вот что ем. это вот детина мишкой зовут по моему как пенсия шесть к ней и все забират до копеечки вот нож ей горло представлял сколько раз вот не сойти мне с места и знает ведь шишак эдки когда прийти да ты все рассчитывать пьянь есть пьянь все пропивать авдоta махнула рукой и вдруг всплакнула. ойка даже испугался «Жалко ведь всех этих постояльцев, ведь все тут постояльцы, Зонька, на земле этой, гости. Пришли ненадолго и уберемся в скорости, а ведь многие как в эту богадельню попали. Но инвалида-то Господь с ними, тут еще ладно. Мужик спину себе надломил, ни на что не годный теперь, че ни на работу, ни в постелюшке, и вот его жена с детьми избагривают. Это ладно». А старики-родители себя не жалели, руки-ноги на работушке ломали, состарились, сморщились, и их детки раз — и сюды отсылают. Пока-пока, мамка с папкой, не нужны вы, отслужили свое, как старая картошка. Молодые побеги дали, а теперьича на свалку. — И знаешь, Зоя, чё интересно-то? Ни одна и ни один ведь из них. Вот сколько тут у нас стариков-то? Пропасть ведь! Ни один сынка дочку своих не забронит. Это Сношенька виновата. и лет там дочкин муженёк плохой, тёща подначила. А сами-то, дедушки, не-ни. не драгоценность велика. Самый лучший при лучший. А в доте заквохталась и замолчала надолго. Зойка допила чай и решил все-таки уйти, тем более скоро пятиминутка. Заметив, что медсестра встала, старушка кивнула. «Иди, иди, девонька, хорош ты. деток кто у тебя есть?» «Ага, пап, Дусь, мальчишек». «Это неплохо, неплохо. А я все-таки самая счастливая здесь, Зой, так и знай, потому что Бог не дал мне побегов». Всю жизнь мы с Митенькой вдвоем, душа в душу. Знаешь, как он меня любил, Дуняшкой звал. Сами с ним мы сюда приехали, никто нас не спроваживал, никто и сейчас не беспокоит. Тота Зоенька. Бездетная, потому и счастливая. Бортикова кивнула и тихонько притворила за собой дверь 39 -й. Подняв глаза, она вздрогнула. В конце коридора, напротив светлого окна, возвышался черный силуэт. Она сразу же узнала черпака. Тот стоял, опершись на свою тележку, и пялился на неё. Зойка нахмурилась и прощелкала каблуками мимо него, демонстрируя всем видом смелости и безразличия. Завернув за угол к лестнице, она выдохнула. Прислонилась к холодной стенке и расслабила плечи. Лысый ей сильно не нравился. А завтра предстояло ночное дежурство.